Ночная синяя чернота неба В тихо плывущих облаках Везде белых, а возле высокой луны Голубых Приглядишься Не облака плывут Луна плывет И близ нее вместе с нею Льется золотая слеза звезды Луна плавно уходит в высоту которой нет дна И вносит с собой все выше и выше звезды. Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх. Голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен. Какой это цвет? Не могу определить. А вы, Толя, можете? Цвет чего? Киса. Не зовите меня так. Я уже тысячу раз говорила вам. Слушаюсь, Ксения Андреевна. Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет. И страшный, и дивный. Вот уж правда небесный, на земле таких нет, Смаракт какой-то. Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смаракт? И что такое смаракт? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится? Да? Ну, я не знаю. Может, не смаракт? А яхан только такой, что верно только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы, Божий престол и золотые груши на вербе. Какой вы испорченный, Толя! Правда, говорит Мария Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки Лучше всякого молодого человека Сама истина глаголит ее устами Киса Платится на ней ситцевая, рябенькая Башмаки дешевые Икры и колени полные, девичьи Круглая головка с небольшой косой вокруг нее Так мило откинута назад Он кладет руку на ее колено Другой обнимает ее за плечи и, полушутя, целует приоткрытые Она тихо освобождается, снимает его руку с колена. Что такое? Мы обиделись? Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, Удерживает слезы. Да в чем дело? Ах, оставьте меня. Да что случилось? Она шепчет. Ничего. И соскочив с подоконника, убегает. Он пожимает плечами. Глупо до святости.